по видеосвязи, вернее, его фрагмент, обрывок, ощущения навсегда сохранились в памяти девочки. «Ну и куда ты хочешь уехать?» Голос отца стал серьёзней. В Исландию. «Ну, нашла место». «Ах, Юля, в голове пули». Присвистнул Михаил Ильич. «А первую зиму?» «Это тебе не Кубань». «Я знаю. Но меня давно туда тянет». Я следующим летом хочу. Меня с собой, конечно, не возьмешь. Юля виновато отвернулась. Это было самое сложное. Разорвать связь с тем, кого любишь больше всего. Кто столько сделал для тебя. Никогда не предавал и делился последним теплом, пряча огромный шрам на сердце. Юля догадывалась, что папа ей не женился второй раз только из-за нее. Не хотел приводить в дом мачеху. Однако она чувствовала, что все идет к расставанию. Подходило время вставать на крыло. «Давай не будем об этом. Ты же меня все равно не отпустишь». «Так ты одна собралась?» «Не знаю, может, с Сашкой?» «А, типа свадебное путешествие? wedding трип Чего удивляешься? Я не такой старпёр, как ты думаешь». В бороде историка вновь мелькнула улыбкой. «Никакое не свадебное!» мы друзья, и все. Сашку просто тоже тут ничего не держит. Мне кажется, он согласится. Веселье мигом слетело с лица Михаила Ильича. Юльке даже показалось, что отец на глазах постарел за эту секунду. Тоже ничего не держит. Медленно повторил историк, словно пытаясь осознать смысл фразы. Куницына поняла, какую глупость только что сморозила, и попыталась все исправить. Пап, «Прости, я не это имела в виду. Я не так выразилась, не обижайся!» Но ее извинение заглушило шипение рации. Голос Бобра-младшего поразил их. Он не просто дрожал. Витька почти плакал. «Михаил Ильич, аптечку найдите. Вынеси калитки. Батю покусали, бинты нужны. Тряпки и Только не приближайтесь!» Через две минуты Историк и Юлька стояли на дороге. Сашка Таран остался на посту и наблюдал из кваричника. Бобровы приближались к поселку. Если раньше отец с сыном ходили чуть ли не в обнимку, то теперь Вить Капанура топал впереди, а Тарас Романович ковырял за ним в шагах в пятидесяти. Куницыны пошли навстречу, но Бобёр, старший предостерегающе крикнул издалека. «На землю положите и отойдите! Назад! Назад все! Я сам управлюсь!» Ведь что с ним? Тихо спросил историк. Собаки. У бобра младшего дрожали губы. Он не пытался скрыть слезы, а только время от времени вытирал мокрые глаза рукавом. В первый раз Витька так паниковал. Историк сделал пару шагов к приятелю. Тарас, пошли хоть из шланга обмоем тебе. Ты же в крови весь. Промыть рану надо. Да без толку их промывать, сам знаешь. «Все равно надо промыть и обеззаразить», — настаивал Михаил Ильич. После долгих убеждений раненый частично пошел на уступки. Он разрешил принести ведро теплой воды, винты и тряпки для перевязки. Болезненно морщась, Тарас Романович стянул себе себя одежду, разорванная в клочья джинсы и подранную водолазку. На левом бедре зияла глубокая рана. Собаки успели вырвать кусок мяса чуть ниже лопатки. Еще несколько дырок кровоточили на животе, голени и предплечья. Как же его так! Растерянно пробормотал историк, обернувшись к Витьке. Мы порыбачили, сети собрали. У меня живот прихватило. Я подальше отошел, а потом слышу, батя орет. Прибегаю, смотрю. Они клубком по земле катаются. Три псины облепили его со всех сторон. Еще две вокруг скачет. Я по крайней жахнул, она отлетела, остальные в рассыпной. Один кобель, ротвейлер, вцепился, как приклеенный в руку. Тварюга, совсем озверевший. Сначала по жопе ему зарядил, затем хребет перебил. Живучая гнида оказалась. Даже после этого рычала еще. Задние лапы вытянул, передними по земле скребет, парализовала. Так и оставил, пусть помучается. Тебя не тронули? Уточнила Юля. «Нет, все на бате накинулись. Такое ощущение, что караулили нас, гадины, выслеживали». Историк свел руки за спиной и принялся нервно ходить из стороны в сторону. «Первый раз такое. Облать могли, поскалиться, но чтоб вот так!» «Всегда удирали, стоило только прикрикнуть». «Я их отстреливал при любом удобном случае!» прокрихтел Мобров, перевязывая руку. «Вот и отомстили». Дождались подходящего момента. «Чё делать теперь?» В который раз повторил совсем растерявшийся сын. «Что-что? Дрова готовь. Жечь меня скоро будем». «Батя!» — как маленький всхлипнул здоровенный Витька. «Погоди ты!» — растерделся на товарища историк. «Чего раньше времени себя хоронишь?» «А чего?» До того!» «Может, собаки эти незаразные? наблюдать будем». «Пфу!» — отмахнулся Тарас Романович. «Чушь не мели. Сам все знаешь. Ты на спине не достанешь, дай я». «Кость лобковая!» Из последних сил огрызнулся бомбер старший. Он злился на собак, друзей, сына, весь мир. А больше всего на себе. Поезд жизни сошел с рельса, полетел под откос. Тарас Романович был еще не стар. Достаточно крепок ей строил планы. До этого дня. Он тяжело опустился на землю и прикрыл глаза. Все потемнело, стало мутным. Голоса расплывались. Звуки сделались тягучими и невнятными. Раненый попытался что-то пробормотать, но отключился. Бобер старший пришел себя через 10 минут. За это время ему присыпали антибиотиком рану на спине, наложили повязку и заклеили пластырем. «Зашить бы по-хорошему», — послышалось причитание Елены Ложкиной. Никто из посельчан швы накладывать не умел. Все столпились в нерешительности и лишь тяжело вздыхали. «Вы чего? Кто? Зачем меня трогали? Я же сказал не подходить!» «Все под контролем, не буянь», — попытался успокоить друга Михаил Ильич. «Мы аккуратно, в перчаточках. Сожгли их уже». Но Бобров только сильнее разъярился. «Миха, ты совсем то! У тебя же дочь!» «На ты судьбу за яйца дергаешь! Самому жить надоело, так о ней подумай, о других!» «Тихо, тихо!» Сказал же осторожно. «Хоть как-то золото тебя надо встать можешь!» Тарас Романович оперся на дерево и поднялся во весь рост. Ноги подкибались. Стоял он с большим трудом, но не жаловался. — Пойдем, Тарас, пойдем. Тебе сейчас покой нужен, чтобы укусы затянулись. — Куда? — Иди-то. — Определим в отдельную хату, на карантин. Рядом с нами будешь, но изолирован. Водой, едой всем обеспечим. Лен, какаша сейчас принесет. Лен, ну чего стоишь? Давай на кухню. Э, — Зря стараешься, историк. Спасибо тебе. Но это все мертвому припарки. «Хватит болтать! Силы береги!» Боброва поместили в пустовавший дом, где Юлька любила уединяться на чердаке. Едва он коснулся матраса, как тут же уснул. Витька поставил в угол пакет с чистой одеждой. Положил на подоконник рацию, постоял немного и вышел на улицу. Раны оказались не такими тяжелыми. Они быстро затягивались, что, впрочем, не вселяло надежду в Тараса Романовича. Он знал, что носит смерть под кожей. Он чувствовал ее, хотя клещи еще никак не проявляли себя. Слишком рано. В новостях тысячу раз говорили, что первые симптомы проявлялись через неделю. Розовые пятнышки размером с копейку. Мелочь, которую и не сразу заметишь. Бобров не надеялся на чудо, но за пару дней он переосмыслил свое положение и понял, что еще способен принести пользу. Это чуть-чуть приободрило его. Тарас Романович перестал посматривать на карабин, как на быстрое средство решить все проблемы. А вот Витьку каждую ночь стали мучить кошмары. Снились собаки с красными горящими глазами и огромными, как у медведей, клыками. Еще у них светилась в темноте шерсть. Звери нападали ночью. Парень удирал от них через поле. Иногда вместе с Улькой спотыкался, падал, вставал и бежал дальше. Однажды он сумел забраться на берёзу, Но не успел обрадоваться, как вдруг собака полезла следом. Ротвейлер с парализованными задними лапами упорно карабкался, цепляясь кошачьими когтями за кару, А из его пасти родила человечиной. Сегодня кошмар заставил бобра-младшего проснуться посреди ночи. Его кусали не собаки, его грызла совесть. Несколько минут он тупо пелился на стену. Затем подошел к окошку. На краю весны чернел силуэт крыши дома, где изолировался отец. Больше всего Витька боялся, что однажды зайдет к нему и найдет окровавленное тело на полу. Так он промаялся до утра, а когда рассвело, пошел к соседям. Елена Ложкина полола в огороде с позаранку. Ей было под сорок. Ульяну и Лизу она родила молоденькой. С тех пор сильно располнела, давно перестала следить за собой и совсем не напоминала, то юную миниатюрную модницу, из-за которой дворовые пацаны дрались до потери сознания. «Здрасте, тетя Лин. Издалека поприветствовал Витька. «Здрасте. Я папке уже отнесла покушать. Сходи, проведай его». «Сейчас». «Ульяна спит?» «В доме прибирается?» «Я зайду?» «Ну, зайди». Лина долго серодела за ту вылазку с Ульянкой. Ну а теперь смягчилось. Витька направился к двери, однако на полпути передумал. Да ладно, сначала к бате. Мне через час кваречник. Бобер старший заперся и никого не пускал к себе. Когда приносили еду, то стучали в стекло, а затем ставили на подоконник. Разговаривал Тарас Романович тоже через окошко. Эй, не спишь? Давно на ногах. Проворчал отец, отдергивая штору. Отжимался сегодня? Не, башка болит, не в настроении. Я скоро на дежурство. Тебе принести чего? Да, все есть, не жалуюсь. Как в санатории. Кормят, поют. Ни хера делать не надо. Пфу, достало. Сегодня вечером на озеро пойду. Лицо Виски вытянулось от удивления. Опять? Зачем? Рыба у нас есть, а не всех-то шавок перебил. Больше половины стаи бегает. Пока мы тут ждем, они сами к нам явятся. Нельзя этого попустить. Приманку с собой возьму, на дверце залезу и в засаде посижу. Хорошо, меня только дождись. Нет, сам справлюсь. Это мое дело. Хочешь, чтобы тебя горло перегрызли? Спалил Витька. Отец похлопал по прикладу саги. Это они из-под напали со спины. Второй раз не прокатит. Все равно с тобой пойду. Ты здесь нужнее. Мне уже терять нечего. И не спорь. Ну, чего вылупился? Да не самоубийца я. Сами в пасть не полезу. Перехитрю. Витька знал, что если батя что в голову втемешет, то его уже не переубедить. Это у них семейное. Как знаешь... «У меня до шести смены». но бывай». Кивнул Тарас Романович и незаметно перекрестил сына, когда тот пошел обратно. Бобер-младший двинул к скворечнику. Сонный таран передал пост приятелю. Задерживаться дольше положенного ему сегодня не хотелось. Швец открыл люки и скинул веревочную лестницу. «Покеда». Рация не сдохла. «До ночи протянет». «Добро». «Ты спал вообще?» Круги под глазами, как нарисованные. Бессонница. Сашка цикнул слюной на толстый корень, торчащий из земли. — куни-то скажу, чтобы проведал тебя. А то срубишься еще. — Не сы, не впервые так дежурить. Таран ушел. Бобров достал из кармана остальную цепочку и принялся по привычке накручивать ее на палец. Но не успел часовой заскучать, как дому подошла Ульена. — Ведь... «Ты спрашивал меня?» «Ну, так. Поздороваться хотел». К отцу заглянул. «Как он?» «Сегодня поживее. Цель у него появилась. Собак перестрелять хочет, чтобы сюда не сунулись. А мне кажется, смерти просто ищет». Ложкина села на пол и подперла щеку ладонью. «Зачем искать смерть, когда она под рукой? У него же ружье есть» не он не такой. Он же казак, в бою хочет погибнуть. Шашкой наголо. Шавок перестреляет, других врагов найдет. Вопрос времени». «А вдруг историк прав, и собаки не чесоточные? А ты сама в это веришь?» «Ладно, скоро узнаем. Батя сказал, что если пятна не появятся, то все равно месяц просидит на карантине. Минимум. Боится, что чесотка мутирует. Новая форма появится, более хитрая. «Ох, Витя, жутко мне жутко. Собаки теперь хуже волков. Потрошители еще объявились». Потрошители. С последними событиями Витька о них и позабыл. Рассказ о весельнике со споротым животом в лесу произвел впечатление на всех, кроме Тараса Романовича. Он заявил, что это театральщина, и чистоточники просто хотят их запугать. Бабер, старший был уверен, что Пятнистый вздернулся сам, припадки отчаяния, а уже затем его выпотрошили товарищи, чтобы раскрутить сказку о манеках. «Батька с историком слишком добренькие. Я бы часоточников на подходе к поселку отстреливал». Вспомнил Витька свои недавние слова. А еще про то, как Улька предложила влезть в шкуру Пятнистых. Так почти и вышло. Только не он, а отец теперь без пяти минут в их шкуре. Парочка замолчала. Каждый мусолил в голове свою грустную думу. Бобров долго смотрел в бинокль. Ему мерещились собаки в кустах, в траве, за деревьями, в любом подозрительном пакете, который тащился по земле. «Что делать, если появится пятна? Если он уйдет? отправится с одним из этих бродячих цирков, когда припечет? Что тогда? Кто его похоронит?» «Нет». Так нельзя. Ненависть к чесоточникам смешивалась с жалостью к отцу. Витька никак не мог смириться. Он знал, что ночью опять увидит тот же кошмар. Собаки, бегство, смерть. Чувство вины длинющими клыками продолжало кромсать его душу. Глава двенадцатая. Деньги, бензин, кровь. Ночью бушевал такой ураган, что ветер сорвал часть крыши вместе с солнечными панелями. Холодильник потух. Пришлось срочно перенести запасы крови в погреб к соседям. Хирург лишился последнего источника электричества в хуторе. Провода на столбах оборвало больше года назад, и никто их чинить уже не собирался. А теперь осталось забыть и про автономный ресурс. «Последняя полторашка. Когда на охоту пойдем?» Кочерга поставил бутылку на полку, где раньше стояли соленья до да варенье. Доктор удрученно посмотрел на термометр. В погребе на 2 градуса выше нормы. Нельзя здесь кровь долго хранить. Тем более, пора на охоту. Завтра. Все завтра. Сегодня наша задача привести в порядок крышу. Ты умеешь? Я нет, а надо. Давай другой дом найдем. Лениво потянулся квости. Я к своему привык. Если и менять, то не шило, на мыло. Инструменты у тебя есть? Крепеж, отвертки? Чем профиль назад прикручивать будем? Найдется. Пошли, посмотрим в кладовке. Хирург взялся руками за ржавую лестницу и вылез на поверхность. На ремонт кровли ушел целый день. Доктор и раньше раздумывал о смене логова, а теперь вопрос стал особенно остро. Для длительного хранения крови требовалось специальное оборудование с постоянным температурным режимом, а не бытовой холодильник или тем более погреб. Недавно им повезло. Застали врасплох двух парней. Одного порешили сразу, а второго держали про запас и только недавно обескровили. Базу надо искать. Думал про свою поликлинику. Но там все в таком запустении. Ни электричества, ни воды. Теперь везде так. Только в городе еще более-менее. И то не во всех районах. Я в Краснодар не сунусь. Крякнул однотогий кочерга, выкручивая очередной саморез. Поищем другие домишки с солнечными батареями. Как видишь, вариант не самый надежный. Ураган нам это доказал. Хочется что-то основательное, автономное, чтобы раз и навсегда. Док, тут просто все держалось на соплях. По-уродски сделали. Я удивляюсь, как еще раньше не отвалилось. Фух, все. Крышу мы починили. А вот панелям солнечным каранты. Пошли жрать. Люба постелила на стол чистую свежую скатерть вместо затрепанной клеенки и разложила приборы. Во время их первой встречи, где Шатенка больше напоминала пьяную проститутку, чем модель, хирург и подумать не мог, что она окажется такой старательной хозяйкой. В хате теперь всегда был порядок и готовить либо мело вполне сносно. По крайней мере, из тех продуктов, что удалось достать. В тарелке лежала гречка с тушенкой, в отдельном блюдце – молодой зеленый лучок, укропчики, и петрушечка. В стеклянном заварнике плавали чаинки с малиновыми листочками. «Я вот все спросить хотела». Начала разговор Люба, подсыпав соль к зелени. «Как вы это лекарство придумали?» «Ну, с кровью». «Это он с голодухи загрыз Крови напился и помогло. Так было, док? Интересное предположение, Константин. Вы сейчас удивитесь, но кровь я начал пить до эпидемии. Кочерга поперхнулся, так что Любе пришлось стукнуть его между лопаток. Чего? Нахрена? Желудок болел. Обследовал все вдоль и поперек. Ничего не нашли, а боли продолжались. Работал у нас в поликлинике гастроэнтеролог, один опытный. Интересная личность. Жаль, вскоре уехал в Канаду. Так вот, он мне кровь и посоветовал. И помогло? Будете смеяться, но да. Я стал этот вопрос изучать, наткнулся на интересный форум современных вампиров. Так они себя называют. Многие из них писали, что пристрастились кровушки после аналогичных симптомов. Таких людей немало оказалось». Только в России несколько тысяч. У них даже, как раньше модно было говорить, комьюнити существовало. Сангвинарами себя называли. Я углубился в тему, но никаких медицинских объяснений не нашёл. В основном чушь везде писали лженаучную. Но факт остается фактом. Мне полегчало. «А долбанары, где кровь раньше брали?» «Людей же для этого не резали?» «Нет». Там все добровольное. Доноров находили. Из друзей, как правило. Хренаси, что только не бывает. Я думал, упыри только в кинохах. А тут за правду кровососы. А с Тамарой, супругой моей, мы свою схему наладили. Работали мы в одной поликлинике. Она в лаборатории, я терапевтом. Приходил ко мне пациент, жаловался. Я его, как водится, на анализы отправлял и же не пометочку делал. Она у него лишнюю пробирку крови набирала, проверяла, что никаких болезней коварных нет, и для меня откладывала. Мне хватало полстаканчика раз в две недели. Да уж, теперь все гораздо сложнее. Я бы с удовольствием никого не убивал, вот только доноров не осталось. «Она умерла?» – прошептала Люба. «Тома первая заразилась. За ней я пятнами пошел. Она не стала бороться». Лошадиная доза снотворного и на небеса. Только записку оставила. К тому времени анархия началась. Власть бросила нас. Всем плевать стало друг на друга. У меня боли в животе снова обострились. Тогда я решил, что раз я артикула Мортис, одной ногой в гробу, то хоть облегчу себя этот путь. Без страданий последние дни протяну. Сначала пытался договориться. Просил, умолял, купить предлагал. Но все шарахались от меня, как от психа. И чистые, и зараженные. Одной ночью такой приступ случился. Желудок точно через мясорубку прокрутили. Едва пережил. А на утро, когда полегчало, пошел куда глаза глядят с единственной целью – добыть кровь. Страшно было в первый раз убивать. Ой, как страшно, но я себя пересилил. Студентик мне попался лет 18, чистый. Понимаете, чистый. Я не сразу внимание обратил. Потом глядь, опять пятен нет. Но почти нет. Начал экспериментировать. Понял, что кровь зараженных не подходит. После них обратная реакция. Клещам точно подпитку даешь, Пятна быстро бурят, начинают и чешутся нестерпимо. Ну, история. Хлопнул по столу Костя. А с животными как? Их кровь не помогает? Мне нет. Собачью пробовал. Кролика резал. Но по ним же не ясно, зараженные они или нет. Под шерстью не видно. Свиньи мне не попадались. Тут огромное поле для исследований. «Если кровь помогает, то почему лекарства до сих пор не сделали?» Жалобно вздохнула Люба, почесав ногти маленькое пятнышко над коленкой. «Ты в этом уверена?» Лукаво улыбнулся хирург. Его водянистые глаза таинственно прищурились. А Может, просто это кому-то выгодно. Кто обладает вакциной, управляет всем. «Чему тут управлять? Все похерили, ни черта не осталось. Гребаные изверги! Все знают, что американцы это устроили! Они разрабатывали биологическое оружие против нас!» — заорал кочерга. «Ты зомбоящик пересмотрел. У ваших вечно американцы виноваты». «Да это сто пудов!» Не унимался Костя, отстаивая свою точку зрения. Америка или Англия, кто-то из них. Может, просто мутации? Мы никогда не узнаем правду. Никогда. Власти всегда врут и спирают друг на друга. Влез в семейный спор хирург. Я не хочу углубляться в конспирологические теории. Так можно до зеленых человечек договориться. Мне кажется, тут нелепая случайность. Трагическая оплошность, несчастный случай, назовите как хотите. Эксперимент мог выйти из-под контроля. И мы имеем то, что имеем. Досталось всем. Не знаю. Может, в Штатах все прекрасно. Мы же не видим, как там у них на самом деле. А Вдруг они все срежиссировали. Как высадку на Луну. Началось. Да уймись ты. Шикнула на жениха Люба. Сама рот закрой. Все. «Хватит. Помните, о чем я вам говорил. Все против нас. Мы должны держаться вместе». Слова доктора охладили атмосферу. Повисла тишина. Только жирная муха настерно жужжала под потолком. Любаша кусала ногти и ерзала на стуле. Одна мысль никак не давала ей покоя. «Так тебе сразу помогла кровь? А лекарство? «Какие лекарства?» Машинально переспросил хирург, еще не понимая, какую промашку допустил. «Ты их в кровь добавляешь, сам говорил. Мы же кровь с лекарством пьем. Вот я и не поняла. Когда ты первого парня убил, ты просто чистую кровь выпил, и это все равно подействовало на пятна?» Зря нечился, Накрылась и легенда. «Теперь они и без меня обойдутся, как прошлое. Опять придется новую команду набирать. Да. Что же делать?» Начну им сейчас лапшу вешать, сразу поймут. Или не поймут. Ребятки-то, не сми пяди во лбу, и не полные тупицы. Это же надо так глупо проболтаться. Нельзя про себя ничего рассказывать, нельзя. Но это потом, на будущее, а сейчас». А несмотря на нервный внутренний монолог, хирург сохранял ледяную невозмутимость. Он просчитывал возможные варианты последствий своего ответа, как гроссмейстер предугадывал ходы противника. Сейчас эта парочка может превратиться из союзников в конкурентов. Нет там лекарств. Ни хрена не понимаю. То есть, то нет. Кочерга переводил взгляд от невесты на доктора. Это чистая кровь. Признался хирург. Я так и думала. Вы нам не доверяли, это правильно. Но мы все равно узнали бы. А вот новеньким ничего не скажем, только после проверки. «А девушка смышлянее, чем кажется», — отметил хирург. Кочерга громко откашлялся, поковырял спичка в субахе и посмотрел на подружку. «Каких еще новеньких, ты про кого?» Ответом стал протяжный скрип тормозов за оградой. Рядом с домом остановилась древняя ржавая буханка с красной полосой на борту и цифрами 0-3. Костя взял карету скорой помощи на прицел, спрятавшись за шторой. Доктор вооружился пинбольным маркером. А Люба схватила нож. Водительская дверь со скрежетом отворилась, и наружу высунулась поцарапанная морда Кулакова. «Явился, не запылился!» – проскрежетал зубами кочерга. «А ты не верил!» – ухмыльнулся доктор. «Останься здесь, я сам его встречу. Вам бы подружиться!» Хирург вышел на крыльцо. Жека не спешил открывать калитку и ждал около машины с ружьем на плече. «Ты за вещичками вернулся? Рюкзаки-марки разобрать?» «Смотрю, у тебя оружие поинтереснее появилось». «Это рухлядь. Такими берданками от Наполеона отбивались. Но почти. А Лучше, чем ничего». «Зайдешь? У нас каша богатырская, чаек ароматный. Мне бы другой жижи. Красной. Есть?» Губы доктора шевелились в попытке улыбнуться. «Нальем. Помогло? Кажись, да. Ненадолго». Я согласен на ваш эксперимент. Кулаков поднял глаза на крышу. Сорвало панельки? Да. Придется решать вопрос электрификации. Холодильник должен работать стабильно. Генератора нет. Есть. Бензина нет. Ты мне лекарство, я тебе горючку идет. Уважаю прямых деловых людей. Хирург протянул открытую ладонь, и они скрепили договоренность рукопожатием. На этот раз Жека не пытался раздавить пальцы доктора в своих тисках. «Этого дуримара надо беречь до поры до времени. А где его опричник? А, в окошко зыркает. Ладно, дыши пока. С тобой позже разберемся». Кулаков заселился в домишко напротив. Тут когда-то жил старичок-географ, и все стены вместо обоев были заклеены картами. Жеке интерьер понравился. В хате имелась кирпичная печка, раскладной диван, кухня со старинным фарфором и осиное гнездо под крышей. Вскоре он присоединился к остальной компании. Кулакова сразу приглянулась миловидная шатенка. К доходяге доктору он относился снисходительно, и только хмурая подозрительная морда кочерги напрягала Жеку. Итак, после поломки солнечных батарей остро встал вопрос об электричестве. Хирург машинально взглянул на лампочку. Есть исправный бензиновый генератор. Осталось найти для него топливо. «Какие предложения?» «Стачек сливать», — отреагировал Костя. Жека крутанул на столе старую пятирублевую монетку. «Я поколесил в округе. Все с пробитыми баками стоят». «Значит, надо искать дальше». «Да мы больше стратим, чем сольем. И никаких гарантий. Нужен стопроцентный вариант». Широко посаженные глаза Кулакова уставились на хирурга. «Тут недалеко заправка». «Заправка. Это целый форпост. Стрелки на крыше, автоматчики. Не удивлюсь, если поле на поступах заминировано. Я же не грабить их предлагаю. Драка Дарменея Стункоам Детиландус. Никогда не щекочите спящего дракона». «А бабки есть?» Доктор отодвинул стул, поднялся, вышел в соседнюю комнату и вернулся с деревянной шкатулкой. «Вот. Украшение жены. Серги. Подарок на юбилей, подвеска, колечки, браслетик. Это я на хрустальную свадьбу дарил. Остальное, что с доноров снял в последнее время. По нынешнему курсу литров на 50-60 хватит. Разочарованно цокнул языком ЖК. Так мало. Это же золото. Что такое 60 литров на прежние деньги? Тут одни серьги 30 тысяч стоили. Кулаков лишь пожил плечами. Конкуренции нет. Монополисты диктуют цены. Нефтянку армейцы под себя подгребли. Заправки, НПЗ, все их. Засадки они тоже нальют, но по грабительскому курсу. Нужен кэш. Когда экономика рухнула, стране понадобилась срочная финансовая реформа, чтобы сохранить остатки товарно-денежной системы. Бумажки обесценились. Пришлось снова чеканить золотые и серебряные монеты. Другим люди не доверяли. Золото в загашнике в государства скопилось, как у дядюшки Скруджа. Еще в мирное время до пандемии каждый год слитков в хранилище становилось все больше, а людей в стране все меньше. И такая тенденция никого не удивляла. Теперь граждан и вовсе почти не осталось. А тем, кто еще шевелился, что-то производил и торговал, требовалось как-то рассчитываться друг с другом, чтобы не скатиться на первобытного бартера. Правители решили переплавить слитки на монеты. Серебряные рубли в народе прозвали «орлушками», так как на Альверсе чеканился двуглавый орел, а золотые — кремлёвками, где на лицевой стороне красовала зубчатая стена московского Кремля со Спасской башней. Любаша повертела украшениями в руках, понимая, как тяжело доктору расставаться с памятными вещами. «И насколько этого бензина хватит?» «Мой генератор потребляет примерно литров в час. и Итого...» Максимум 60 часов, а это меньше трех дней. Арифметика хирурга погрузила в уныние всю компанию. Горючки не напасешься. Нужен постоянный ток. Кочерга шумно отхлебнул горячий чай и раскусил кубик рафинада. Доктор убрал украшения и взял чисто лист бумаги с карандашом. Он быстро набросал карту, очертание станиц, поселков в шоссе, а затем ткнул на схематичный перекресток. «Роснефть нам не захватить. Но есть еще вариант. Вот тут, еще до встречи с Костей и Любой, я однажды наткнулся на любопытный объект. Некие дельцы топливо из бочки продают. Подробнее. Заинтересовался Кулаков. Бочку-прицеп возят на Ларгусе. Разглядел трех человек, близко не подходил. Про вооружение их не знаю. Но, думаю, не так круто оснащены, как военные». — Ха, значит, есть конкуренция. — Да на том же Ильском анпазе соляру налево торгует сто пудов, — оживился кочерга. — Только сам знаешь, чем они разбавляют. — Собачья моча авиационным керосином покажется. Жека хрустнул шеей, задумчиво постукивая кулаком по ладони. — Для генератора пойдет, буханка тоже сожрет, не подавится. На халяву и уксус сладкий. — Как это? «На халяву!» – удивился доктор. Все заберем даром. Всю бочку укатим к себе. Начнем с разведки. Главное, чтобы эти хлопцы в другое место торговать не укатили. Вот такой у меня план родился». И понизив голос, Жека обрисовал идею. Следующий день ушел на то, чтобы хирург научился сносно управлять уазиком. От механики доктор начисто отвык, тем более такой топорно, как на буханке. Когда он перестал глохнуть после каждой остановки, ЖК объявил, что экзамен по управлению дроволётом успешно пройден. На знакомство с бензиновыми дилерами хирург поехал один. Кулак и кочерга отправились к указанному месту пешком через поле, рассчитывая зайти коммерсантам в тыл. Надежда оправдалась. Бочка-прицеп по-прежнему стояла в тени могучего каштана. А вот Ларгус отсутствовал. При виде незнакомой машины скорой помощи двое заправщиков отступили с ружьями за цистерну. А третий, такой же пузатый, как охраняемая бочка, выставил руку вперед, жестом требуя остановиться на расстоянии. Скрипнули стертые колодки. Доктор затянул ручник и открыл дверь. «Здорово, мужики!» «Зальете?» «Кремлевка! За канистру!» «У меня вот это!» Хирург достал мешочек с половиной своего золотого запаса. бригадир заправщика скривил морду, словно почуял противный запах. Но не знаю. Высыпь сюда». Доктор вытряхнул драгоценности в железную миску, из которой по виду раньше ели собаки. Продавец недоверчиво оглядел клиента. Сегодня хирург оделся как чистый. Высокие ботинки, плотные штаны, водолазка-дакадыка, платок на шее, бандана, солнцезащитные очки и велосипедные перчатки с закрытыми пальцами. Заправщик демонстративно щелкнул выкидным ножом и подел острием цепочку с кулоном. Так он придирчиво осмотрел каждое изделие, а затем крикнул напарнику. «Андрюха, возьми лопу, глянь клеймо, у тебя зрение лучше!» Бригадир отдал миску тощему мужику с заячьей губой. Тот долго разглядывал пробу и удовлетворенно кивнул, вернув золото. «За это двадцать литров!» Объявил решение заправщик. Жака предупредил хирурга, что нельзя сразу соглашаться на предложенные условия и нужно поторговаться. — Шутишь? Да тут на пятьдесят минимум. — Слышь, не нравится? Езжай к солдатикам. Они и десятку не нальют за это. — Давай сорок. — продолжил торг-доктор. Бригадир сплюнул в сторону, отвернулся, еще раз взвесил на ладони миску с украшениями и сделал такой вид, что точно дает последние деньги на благотворительность. — Ну ладно, двадцать пять. Но это мое последнее слово. «Хорошо. Сегодня ты меня грабишь, а завтра я тебя подавись. Хирург, смиревшись, качнул головой. Андрюха утащил золото и вернулся с двумя канистрами. Пара минут размеренного булькани, и утроба у Азика поглотила драгоценное топливо. Доктор взглянул вверх голов заправщиков, но не заметил никакого присутствия своих сообщников. Только Бурьян колыхался в поле. «Ну, бывай! Слышь, мы тут каждый день от рассвета до заката!» Спасибо. Я еще заеду. Убемел и биатс. Чего? Лоб бригадира сморщился от мыслительного процесса. Где мед, там и пчелы. Античная поговорка. а, -а, -а Начитанный! Ухмыльнулся толстяк, презрительно изучая субтильную фигуру доктора. Хирург запрыгнул в буханку, газанул и поехал к трассе. Кочерга Жека, естественно, еще не вернулись. В доме хлопотела только Люба. Как все прошло? Терпимо. Эти спекулянты, настоящие бандиты. Не знаю, кто больше разбойники. Те, кто на перевале машины грабит, или эти жулики, сидящие в тенечке вокруг своей бочки. Я на их бензине едва назад доехал. Значит, все отменяется? Почему? Других вариантов у нас нет. «Будем действовать по плану». Доктор стянул перчатки и швырнул их на подоконник. «Фух, как они целый день не ходят!» «Меня это не спасло. Все равно подхватило. Вернее, заразили. Бывший парень услужил, а потом сбежал, скотина. Сочувствую. А как вы с Костей сошлись?» Шатанга сложила грязную посуду в таз, залила теплой водой и вытерла руки. Он тусил с одной компанией, я с другой. Наши компании встретились, и мы затусили вместе. Дальше люди стали разбегаться кто куда, а мы пошли своей дорогой. Любовь, с первого взгляда. Он не такой, каким кажется. На люди хочет себя крутым показать. Из-за этого он грубым бывает, особенно когда пьяный. А наедине он другой. Вы хорошо смотритесь вместе. «Ну, он неплохой чувак». Просто другого круга. До эпидемии я общалась только с фотографами, визажистами, стилистами, рекламщиками. Постоянно съемки, показы вечеринки. А он пахал сварщиком на стройке. Мы бы никогда не пересеклись, если бы не это все. Кочерга и кулак вернулись через три часа. Они уже немного сдружились. По крайней мере, в словах, взглядах, интонациях не чувствовалось былого напряжения. «Вы нашли место. Я вас не разглядел». Хирург со остранённым видом перебирал в шкатулке последние украшения жены. В памяти короткими вспышками мелькало счастливое прошлое. «Ты нас и не должен был заметить. Главное, что мы разглядели все, что нужно, и тихо отступили. Первая часть операции выполнена, все молодцы. Атакуем послезавтра». «Уверен, их трое с оружием». «Мы заберем у них все. Твердо пообещал кулак. «Эти драконы напрашиваются, чтобы их пощекотали». В назначенный день Буханка тронулась в путь. Доктор притормозил перед знакомым перекрестком, где на обочине стояла черная приора без колес. На боку машины белой краской была намалевана надпись «Бензин», «Дизель». Кривая стрелочка указывала направление к передвижной заправочной станции. Завидев издалека уже знакомую скорую, мужики встретили ее расслабленно. Андрюха, зайчи, губы даже пошёл отлить за каштан. У бригадира карабин остался висеть на плече стволом вниз. Ларгус на этот раз стоял на месте. «Привет, медбратья!» «Уже искатал горючку?» «Да, у меня есть еще на 20 литров». Хирург, приветливо улыбаясь, достал мешочек и по отработанной схеме вывалил содержимое в миску. «Тут меньше, чем в прошлый раз. Зато дороже. Ты только на браслет посмотри и серьги. По весу даже больше выйдет». «Ладно, сделаем скидку, как постоянному клиенту», – осклабился начальник заправки. Его маленькие глазки на жирном обрюкшем лице издевательски засверкали. Он сам потащил две канистры к машине доктора. Резкий удушливый запах бензина наполнил воздух. Топливо зажурчало, проваливаясь через узкое горлышко воронки в бензобак. Доктор между делом лениво потянулся и зевнул. Но его глаза судорожно бегали в ожидании начала спецоперации. Нервишки поигрывали. Один неудачный выстрел и может полохнуть так, что всем прилетит. А хирург словно невзначай приблизился к бригадиру и сунул руки в карманы. Толстяк опорожнил первую канистру. Перед тем, как вылить вторую, он зажал пальцем ноздрю и шумно высморкался. «Слышь, ты в натуре, доктор? Или так, чисто по приколу на скорой гоняешь?» — Да, я терапевт. — Слышь, а ты откуда? Не местный? — С Батайска едем. Я с женой. Пока под Краснодаром у кума остановился. — Слышь, давай к нам. У нас в парке Галицкого база народа много, базар есть, автомастерская, озеро с карпами, огороды. В пункт пристроен, не пожалеешь. У нас это спокойно, и безопасно. Мы вообще дальше планировали, к морю. Хер ли этом на море делать, братуха? Я и раньше туда раз десять лет ездил, а сейчас все побережье чистоточными кишит. Курорт себе устроили. Этих тварей только огнеметом выжигать. А вот передохнув все, тогда через годик можно скататься покупаться. А в Краснодаре пятнистых мало. Почти передавили. С гордостью протянул заправщик. Так! Шваль всякое иногда шатается, но от парка за версту держится. Ничего, скоро последних выпьем, и будет чистый город, чтобы по-людски жить. Молодцы. Правильно, я посоветую с кумом, а вашу базу легко найти. Парк Галицкого? Да каждая собака знает. Хотя сейчас и собак в городе нет. Мочим их вместе с чесаточниками, если попадаются. Круглый живот бригадира затрясся от смеха, но тут же оружейный залп оборвал хохот. красно фонтанчик брызнул из черепа Андрюхи. Второй заправщик попытался спрятаться, но пуля угодила ему в крестец. Хирург вытащил руки из кармана быстрее, чем толстяк схватился за карабин. Скальпель легко воткнулся в мягкое горло начальника заправки, канистра упала на бок, и горючая заструилось по земле. Доктор не ожидал, что кулак подкрадется так близко. Меньше чем через минуту он уже стоял возле бочки. Кочерга подбежал с другой стороны. «Следи за дорогой!» Приказал Жека, добивая раненых. Он обыскал трупы и побросал все ценное в машину. На бригадире и Андрюхе оказались бронежалеты, что очень обрадовало кулака. «Куда ж, Муриков?» Спросил Костя. «За дерево свалим!» Жека не побрезговал и стянул с мертвецов почти новые берцы. «А может, сожжем?» Предложил хирург. «Сдурел! А если их кинты где-то рядом? Увидят дым, поймут откуда и прикатят. Чем дольше их не хватится, тем лучше. А кровь? Они же чистые. Давайте кровь сольем». Глаза кочерги хищно заблестели, как у настоящего голодного вампира после столетней спечки. Доктор толкнул мертвеца ботинком, язык толстяка вывалился из перекошенного рта. «Поздно». Сердце уже не качает. Долго возится. Жадность фрая разгубила. Протянем лишнюю минуту и своей кровью захлебнемся. Все, хана драконам, как я и обещал. Валим. Кулак закинул последние трофеи в салон скорой помощи. Буханка, шаркнув колесами по гравию, рванула с места. За ним покатил ларгус с бочкой и прицепом. Три мертвеца остались под каштаном, где пролитый бензин смешался с кровью.